Он, должно быть, не сознавал, что делает, куда идет, озирался, останавливался в нерешительности, вел себя как помешанный. И Джордж, вначале искавший только случай поразвлечься, решил не спускать с бедняги глаз. Здорово его пристукнуло. Здорово! Джордж ломал себе голову. Что же такое? Говорила миссис Сумс.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 Нелюбимый муж восстановил свои права на жену путем величайшего, наивысшего акта собственности. Мысли Джорджа пустились странствовать. Это открытие поразило его. он отчасти понял ревнивую боль, смятение и ужас Бассини и подумал... — Да, это, пожалуй, уж слишком. Ничего удивительного, что малый свихнулся.